Юрий Корчевский, Бомбардир, Пушкарь-2 Поднявшись утром, решил собираться. Дело сделано, языка не знаю, пора и честь знать. Собрал невеликие свои пожитки, но напоследок хотел встретиться с Филиппом. Попрощаться, конечно, ну и забрать вещи, которые в комнате я не находил. Например, не было штуцера. Мушки — это подаренные шпаги, одежды. Очень кстати, легок на помине. Вошел Филипп в черном деловом сюртуке. Прямо с порога он воскликнул. — Я так и знал, что ты будешь собираться в дорогу. Куда ты вчера исчез? Я искал тебя весь вечер. — С дамой был. Помнишь ли ты ту прекрасную графиню, что сидела напротив меня? Филипп весело захохотал. А я уж думал, ты не попробуешь ни одной француженки. Собирай вещи, едем ко мне. Весь твой багаж у меня дома. Можешь отдохнуть у меня. Куда тебе торопиться? Но я хотел уехать до осенних штормов и распутицы. Август кончался. Неизвестно, как встретит Русь, какой погодой. Мы поехали на карете домой к Филиппу. По дороге я разглядывал дома, улицы и площади, но после дворца они не произвели на меня большого впечатления. По французским меркам дом Филиппа был неплох, в два этажа, из пиленного камня с дубовыми дверями. Сзади, за домом, был небольшой садик. В комнате в целости и сохранности лежала моя сумка с одеждой. В кожаных чехлах хранились ружья. Мы посидели, выпили вина, к которому я уже начал привыкать, Филипп вызвал слугу и отправил его с каким-то поручением. «Каким путем ты будешь добираться назад?» «Думаю, так же, как и сюда, морем до Ивангорода. Если получится, с русскими купцами до Новгорода, а там как повезет». «Охрану бы нанял. Сто золотых ливров сумма большая. Можно купить морской корабль или имение во Франции». Разбой на дорогах процветает, если прознают про деньги, беда. Так пара охранников не убережет в случае серьезной передряга. Должен сказать тебе по секрету. Со дня на день может начаться война с Испанией. Войска уже идут к югу. На море стычки уже происходят. Как бы не попасть на море в неприятности. Захватят судно в плен или еще хуже утопят. Может, лучше сушей. С немцами отношения хорошие. Доедешь да до какого-либо немецкого порта, ну, Килля или Данцига. А там на Балтике испанцев нет, да и с немцами они не воюют. Я задумался. Верно говорит. Пожалуй, я так и сделаю. Посуши через Германию до немецких портов, а дальше морем. Я поблагодарил Филиппа за совет. Мы выпили еще прекрасного бургундского. На улице застучали подковы. Послышался шум колес подъехавшего экипажа. «Это за тобой. Я послал слугу нанять для тебя экипаж, но еще не знал, куда ты поедешь, какой дорогой. Так что с кучером пойдем договариваться вместе». «Мы вышли». У дома стояла большая карета, запряженная парой лошадей. Кучер ждал возле нее. Это был толстый, солидный дядька с длинными усами. Красные щеки и нос с прожилками выдавали любителя выпить. Филипп стал договариваться, и конечной целью определили Любек. Один из оживленных портов Ганзейского союза. Там часто бывали русские корабли. Филипп, бурно жестикулируя, начал сговариваться о цене. Наконец он подошел ко мне, спросил, есть ли у меня еще какие-либо деньги, кроме золотых ливров короля. Я поинтересовался, а какие нужны. У меня были с собой из Москвы. — Я договорился за два серебряных гульдена. Один нужно отдать сейчас, авансом. Я отвернулся от кучера, развязал поясной кошель, высыпал на ладонь горсть серебряных монет. Филипп выбрал одну и вручил ее кучеру. Слуга тем временем снес к экипажу мои вещи. Кучер взобрался на облучок и поинтересовался, будет ли охрана. Получив отрицательный ответ, неодобрительно покрутил головой. Вытащил из-под облучка здоровенный короткоствольный мушкетон. «Елки-палки!» Да это была чуть ли не маленькая пушка. Довольный произведенным впечатлением, кучер сунул оружие назад и что-то проговорил по-французски. Филипп перевел. — Заднее окно кареты опускается. Если господин имеет ружье, тут он покосился на ружейные чехлы, то может стрелять через окно. — Ну что же, хорошо, что предупредил. Пока слуга затаскивал в экипаж вещи, коих было немного, мы дружески обнялись с Филиппом, похлопывая друг друга по спинам. Прошедшие приключения и дальняя дорога нас сблизили, и было бы неплохо, если бы Филипп вернулся в Москву, но, увы. Филипп даже всплакнул, утерев глаза кружевным платочком. Я сел в экипаж, и мы тронулись. Какое-то время в заднее окошко я видел его силуэт, махавший мне рукой. Сначала я разглядывал проплывавшие мимо дома. Потом пошли окраины, и я решил заняться оружием. Достал из чехлов, почистил и зарядил штуцер и мушкет. Затем оба пистолета. Шпага лежала в ножнах. Я вытащил ее, полюбовался блеском отличной стали и со вздохом убрал назад. Пользоваться ею я не умел, так же, как и другим холодным оружием. Научился немного махать саблей, но в поединке с опытным фехтовальщиком мне долго не продержаться. Укачиваемый в подрессоренной карете на мягких сиденьях обитой кожей я вскоре задремал. Проснулся от того, что остановились у постоялого двора. Кучер знаками показал, что надо бы покормить лошадей и поесть самим. Я вошел в таверну. Зала была пустынна, или время необеденное, или место небойкое. Подошедшему хозяину я жестами объяснил, что хочу курицу и вино. Все это быстро принесли, и мы с кучером разделили трапезу, а поскольку из кухни восхитительно пахло пирогами, взял с собой в дорогу парочку пирогов со сладкой начинкой и бутыль вина. Кучер покосился на бутылку, сел на облучок, и мы снова тронулись. Дороги были грунтовые, пыль летела из-под колес, и хотя боковой ветер был не сильный, она набивалась в карету, садилась на волосы и одежду. Пожалуй, кучер на свежем воздухе сейчас приходилось лучше. После того, как миновали несколько деревень и небольшой городок, какое-то седьмое чувство заставило меня насторожиться. Я обернулся и посмотрел в заднее окошечко кареты. Нас догоняли четыре всадника, а наши лошади уже подустали, вряд ли мы оторвемся на ходу. Я расчехлил ружье, и когда в клубах пыли появился просвет, опустил откидное окно, высунул ствол, прицелился и выстрелил. Один всадник упал, Но остальные пришпорили конней и стали приближаться. Я слышал, как кучер погонял усталых лошадей, пытаясь уйти с лесной дороги. Карета подскакивала на корнях, деревьях и ухабах. Времени перезарядить ружье не было, и я взял мушкет. Теперь главное не выстрелить раньше срока. Мушкет заряжен картечью. Максимум пятьдесят метров для хорошего выстрела. Всадники, не встретив огня, быстро приближались. Я прицелился, выстрелил, и один из них упал с лошади, а второй безжизненно свесился с седла. Оставался еще один. Видно, сильно обозленный потери товарища, он не отставал, неминуемо приближаясь. Я высунул в окно пистолет, прицелился и выстрелил. Но в это время карету сильно качнуло, и я увидел, что пуля срезала лишь несколько веток в стороне. «Не беда, есть еще один пистолет!» Я отбросил на сиденье разряженный и взял готовый к стрельбе. Лицо догонявшего было скрыто под полумаской. В правой руке он сжимал шпагу, за поясом виднелась рукоять пистолета. Наши кони устали, стали хрипеть. Кучер что-то прокричал по-французски, понять бы еще что. Я понимал лишь, что еще минута-две такой скачки, и лошади встанут. Эх, сейчас бы мушкет, но он уже разряжен, а кучер сейчас был занят лошадьми и пока не мог мне помочь.